Глава 21. Когда Селена сообразила, где можно разместить на время разговора не только своих, но и высоких гостей, и пригласила старого дракона в учебно-гостевой дом, Вальгард вспомнил. «Да, леди Селена, на подлете к деревне мы обогнали машину с вашими оборотнями. Наверное, кому-то надо будет встретить их у изгороди». Замороченная множеством событий, почти совпадающих по времени, только-только отпустившая всех несостоявшихся дезертиров и путешественников по домам, хозяйка места только благодарно кивнула, когда Корунт, не отпускающий Азалию от себя, радостно сказал. «Мы встретим их». «Ага», — взволнованно подтвердила девушка-эльф, все еще недоверчиво смотревшая на него. «Он остается со мной? Мама, мы побежим, ладно? Бегите». Отпустила их хоста, которая стояла, вытянувшись с солдатиком. Близко, за ее спиной, молчаливо, но упорно маячил Ильм. При известии о возвращении мужчин оборотней, Ринд, была рванувшая к пригородной изгороде, прикусив губу, посмотрела на бегущих Корунда Сазалии, потом на хосту, вздохнула и, подобрав походный мешок Корунда, ушла, ожидать Вилмора в теплой норе. Мимолетный эпизод, в котором все самые глубинные и затаенные подводные течения Селена легко разгадывала, закончился. Хозяйка места, опершись на руку семейного, повернулась к гостевому дому за старым драконом, который уже о чем-то вполголоса говорил с Коннором, принаравливающим свой шаг к шагу Вальгарта. Странно. Сейчас, когда вроде уже не надо страшиться ужасов мобилизации, всякая мелочь так и лезла на ум, требуя внимания. Например, глядя на драконов, сопровождающих главу клана, Селена думала, спросить, не спросить, берела, насколько деревьев забиралась Люция, чтобы спрыгнуть с них и полетать. Молодых мужчин-драконов было 12. Дома в крепости Вальгарда оставались женщины-драконы с детьми. Их уже знала Селена, охраняли дальние родичи Вальгарда – которые остались из почти уничтоженных войну кланов и которых приютил у себя старый дракон. Тоже со своими семьями. Хотя что охранять женщину-дракона, она справится и сама с кем угодно, если это не тучи магических машин. В учебно-гостевом доме заняли кабинет на первом этаже. За парты уселись молодые драконы, чуть дальше – ошарашенные передачи эльфийского артефакта мальчишки-человеку, храмовники и спокойный тресмегист с Бернаром. Потом оживленное братство и Джарри – А позади всех притаились, каждый по своей причине, Хоста и Ривер, хотя Селена успела заметить, как Вальгард выудил мага цепким взглядом, но не возразил против его присутствия, более того, кивнул ему, а Ривер лишь улыбнулся. Попросив подойти Конора, уже спрятавшего рунный сморакт, сунув его под рубаху, Вальгард уселся за учительский стол. Ни на секунду не задержавшись, мальчишка-некромант, сохраняя бесстрастное выражение лица, прихватил с собой стул и с ним подошел к старому дракону. Сел сбоку. Немного испуганная вольностью старшего сына, Селена уставилась на Вальгарда, выискивая на его лице признаки гнева. Она забыла, что дракон — это дракон. Он будет ожидать почтения, разве что только к уму и возрасту, но не к положению. Прозмеилась, еле уловимая глазом, усмешка по его крепко сжатым губам. И все, Вальгард снова смотрел деловито. «Мальчик Конор, тебе все же придется встать!» Мальчишка-некромант встал спокойно, без возражений, выжидательно глядя на Вальгарда. Тот же внимательно осмотрел учебный кабинет. С тревогой следившая за ним Селена заметила, как он остановил взгляд на Тресмегисте. Тот, словно понимая его без слов, отрицательно покачал головой. Хозяйке места даже показалось, что старый бродяга-эльф усмехнулся. Старый дракон безразлично перевел с Тресмегиста взгляд на других, а затем его глаза замерли на белостенном. «Уважаемый Ильм, не могли бы вы подойти?» Хромовник немедленно выполнил просьбу. Поглядывая на него снизу вверх, Вальгард чуть даже сонно предложил. «Ильм, пожмите руку мальчику Конору». Белостенный, возвышавшийся над мальчишкой, с недоумением взглянул на него. Конор спокойно стоял напротив. Чуть только хромовник шевельнулся, разворачиваясь к нему полностью – Мальчишка протянул ему руку. В кабинете стало тихо. Только шелестела ветка яблони, скользя от ветра по стеклу, да в открытую фрамугу слышно было, как старательно насвистывала в саду какая-то мелкая пташка. Селена затаила дыхание. Кажется, Вальгард на примере объясняет, как должен работать камень. Наконец, Ильм тоже сообразил, что ряд, Конор, камень, артефакт на нем и древний ритуал обмена силой – все не зря. И пожал мальчишке ладонь. Белостенный был мастером храма, поэтому, видимо, сразу почувствовал нечто, что заставило его приподнять подбородок, будто прислушиваясь к чьему-то зову. Братство впереди селены зашепталось, не отрывая глаз от Белостенного. Ревер подался вперед, начиная недоверчиво улыбаться. «Неужели и он увидел действие камня?» Наверное, это действие оказалось магически очень тонким и сложным. Как Селена не старалась, она его не увидела. Зато явно видел Джари. Сначала потянувшийся вперед, разглядеть, он вдруг откинулся на спинку стула с таким облегчением, что Селена пожалела, что не села рядом с семейным. Конор выпустил ладонь Белостенного, отпуская его самого. Ильм постоял, что-то шепча пересохшими губами, а потом медленно, как во сне, повернулся к своему месту. Со странной шальной улыбкой дошел до стула и почти свалился на него. Перта к доске вызывать не пришлось. Посидев немного, чуть не с завистью глядя на вдохновенного Белостенного, некромак решительно встал и сам подошел к Конору. Сначала, чуть не вцепившись в ладонь невозмутимого мальчишки, он прислушивался к собственным впечатлениям очень настороженно и даже недоверчиво. На лицо выдавало. Оно светлело от испытываемых чувств так неудержимо, что мальчишки из братства сочувственно начинали улыбаться Перту, который ощутимо расправлял плечи, будто готовясь к полету на дельтаплане. Видела Селена такое выражение у своих ребят. И пару раз дернулся, будто собираясь оглянуться. На свое место он вернулся неохотно, на ходу оглядываясь на Конора, хоть идти ему всего-навсего пять-шесть шагов. Именно Перт и задал вопрос. «А если бы я стал носителем камня? Если бы рунный смарагд прошел через руки всех эльфов, а не повлиял на нас своим излучением через этого мальчика?» «Сила камня такова?» — со вздохом сказал Вальгард. «Что коснись его любой эльф?» Он споткнулся, глядя на тресмигиста. Ну, почти любой эльф Носитель уже не захотел бы Делиться его силой С кем-то другим Даже во благо государства И такое может случиться Даже с вампирами Даже с оборотнями Мальчик Конор в нашем государстве Единственное существо Воспринявшее Множество разных По структуре сил И пропустив. «Их через себя. На него камень не действует разрушительным образом, поэтому только ему я могу доверить передачу излучения рунного смарагда». «И что мы должны сделать?» — с надеждой спросил Белостенный. «Вы должны сегодня же попасть на вечернее заседание трех кругов городского правительства». Мальчик Конор должен пожать руки самых влиятельных эльфов, причем тех, кто чаще всех здоровается или вынужден здороваться с членами своего круга. Излучение продолжает распространяться, попав на нового носителя, то есть артефакт действует, как камень, брошенный в воду. Все три круга это тяжело пробормотал Ильм. «Нет», — жёлчно возразил некромак перт. «Легко. В высшем круге, в первом, эльфов уже нет. Я только недавно узнал об этом. А в помещениях, в которых обычно заседают чиновники второго и третьего кругов, может зайти любой любопытный. Ну, если его сопровождает эльф. Там даже раньше до войны экскурсии проводили для детей. Или любопытного сопровождает дракон», — задумчиво дополнил Колор. «Слушайте», — не выдержала Селена, — «я все-таки хозяйка места, и неплохо было бы объяснить мне, несведущей, как же действует рунный смарагд, и почему он действует, что произошло с эльфами, уважаемый Вальгард, почему эльфы подчиняются вампирам, почему не могут противостоять им». Конор, до сих пор стоявший рядом со старым драконом, мягко присел на свой стул. Сколько не Селена селенов старшего сына, никакого отблеска надменности или гордыни, что на него возложено почетное поручение, никакой насмешки над эльфами она не увидела. Он был собран и спокоен, как бывало, когда приходилось сталкиваться с трудным делом. «Леди Селена, попробую вам ответить я, столкнувшись с вампиром при власти всего день назад», — угрюмо сказал Перт. «Мы все в какой-то степени были правы, недавно обсуждая происходящее. Похищенные артефакты и книги, погибшие в войну эльфийские семейства – все это повлияло на нашу уверенность в своих силах. Мы стали во многом сомневаться, не чувствуя за собой привычной силы. Мы начали сомневаться даже в том, что мы сильны, а магия очень тонко чувствует уверенность, неуверенность своих носителей. Так что Вампиры получили силу за счет своей старинной способности. Раньше, в далекие времена, едва только вампиры чуяли слабость, они немедленно становились сильней, подпитываясь робостью и страхом существа, над которым желали давлеть. Эльфы всегда были вне их досягаемости. Но теперь вампиры становятся сильней, потому что одним взглядом покоряют существ, бывших ранее выше их. Ведь сила эльфов огромна, пусть даже они не верят в нее, и они отдают ее безропотно. «Помните, что я вам сказал о старике Дроке? Я стоял рядом с ним, когда он принял из рук вампира список тех, кого должны мобилизовать». Старший Белостенный поднял глаза на вампира и хотел что-то сказать. Вампир, военный представитель, буквально впился взглядом в его глаза, и через секунду Дрок покорно сказал, что все упомянутые в списке немедленно начнут сборы. «Всего один взгляд», — прорычал Перт озлобленно и отчаянно. Но теперь все будет иначе. Все. Да, мальчик Конор пройдет с нами в здание правительства и пожмет руки всем тем, кому я подведу его. Приказ о мобилизации будет отменен сегодня же. Никому ненужной войны не будет. Перт настолько весь был пропитан горечью и злобой, что Селена уже не осмелилась переспрашивать, а в чем же заключается воздействие камня-артефакта. Тем более, что в дверь сунулся встревоженный корунт. «Простите, приехали военные, требуют открыть изгородь. Что делать?» Перджа в кулаки, первым стал. За ним поднял голову Ильм. Уже у дверей их догнал размеренный голос Вальгарда. «Завтра утром камень должен быть у меня, перт. Передадите через колора. А пока, леди Селена, проводите нас до изгороди. Будет любопытно проследить за разговором представителя власти и эльфов». Он даже согнул руку, предлагая ей уцепиться за него, видимо, вспомнив этикет ее мира. Что ж, хозяйка места, переглянувшись с Джарри, немедленно воспользовалась его любезностью». В гостиную учебного дома она оглянулась и чуть истерически не рассмеялась. Все такой же невозмутимый Конор протянул руку Корунду, и тот, хоть и удивленный от растерянности, пожал ее и застыл на месте. И Селена поклялась себе, как только закончится беседа с вампиром, небось снова Альмандин приехал, она немедленно спросит Корунда, что он ощутил после рукопожатия. «Вальгард», — вполголоса спросила она, «Не испортите эксперимент своим присутствием?» «Нас не увидят», — успокаивающе сказал Вальгард. Она не поняла, что именно он имел в виду, положилось на то, что драконы — сильные маги. Наверное, будет какая-нибудь сильная завеса, за которой вампир не разглядит посторонних при разговоре. Селена ожидала, что храмовники бросятся бегом к изгороди и, усмехнулась, орут на вампира. Но Ильмспертом, уже успокоенным и взявшим себя в руки, шли неторопливо, как подобает немалым чинам из храмовников. Словно бы даже подзабыв, зачем они вообще вышли из учебно-гостевого дома. Мальчишки из братства, в том числе и Конор, топали следом за всеми, окружив Джари с ривером и что-то торопливо уточняли друг у друга, то и дело обращаясь с вопросами к взрослым. Оглянувшись, хозяйка места заметила, что Бернар не пошел со всеми. Рядом с ним, тоже что-то торопливо спрашивая, стоял Корунд. Интересно, успел ли Конор пожать руку старому целителю? «Тресмегист тоже остался с ними. Пока шли, Селена лихорадочно размышляла, как придется ехать в город, каким составом. Получалось, что поедут храмовники, братство, колор с сыном и семейный. Кажется, перт вхож в правительственное здание. Он сумеет провести ее старшего сына вовнутрь. Но захотят ли эльфы пожать руку обычному человеку? Ну ладно. Мирт уговорит своего дядю Геоцинта для эксперимента это проделать, но остальные... За размышлениями Селена не заметила, как подошли к пригородной изгороди. А когда очнулась, чуть не присвистнула. Машина с четырьмя оборотнями не успела заехать на территорию деревни и оказалась под присмотром Альмандина. Или, лучше сказать, под арестом. Тот вручил пойманным, видимо, новые повестки. Мужчины-оборотни, понурившись, стояли у своей машины, в которой Альмандин, кажется, собирался вести их в город. Невольно ускорив шаг, Селена встала у изгороди, за которую решительно вышли храмовники. Внезапно странное ощущение заставило ее взглянуть на старого дракона. У хозяйки места перехватило дыхание. Вальгард исчез. Она чувствовала его горячую руку, на которой покоилась ее ладонь. Но самого дракона не видела. Осторожно обернувшись, не нашла ни одного из двенадцати мужчин-драконов. «Замечательная маскировка», — прошептала она. «Ну, вы же хотели часы?» это ты эксперимента откликнулся невидимый Вальгард. хромовники коротко переговорили между собой и к вампиру направился ильм белостенный величаво подошел к альмандину и высокомерно сказал что то селе не послышалось он спросил зачем здесь вампир со своими сопровождающими хозяйка места глазам не поверила вампир чуть не согнувшись сутулился перед эльфом хромовником отвечая ему тихо и почтительно Спустя минуты три Альмандин и его люди на огромной скорости заскочили в служебную машину. Еще немного, и за нею, по впечатлениям удирающей, заклубилась пыль. За изгородью остались лишь изумленные мужчины-оборотни и два храмовника. Когда машина пронеслась через мост над речкой, первыми не выдержали мальчишки, торжествующе завопившие. «Ага!» Потом от них отделился Джари и пошел к изгороде поднять магическую защиту для своих оборотней. Те оказались настолько ошеломленными, что семейный селены просто махнул рукой им на деревню, а сам направился к машине, загонять ее на территорию деревни. Хромовники вернулись ошеломленными не меньше оборотней. «Это потрясающе», — медленно сказал Ильм, все оглядываясь то на речку, то на кукурузное поле. Я почувствовал силу, какой никогда не ощущал. Я знал, стоит мне заговорить, и он уедет. Но внутри меня раздирало. Будь уверенным, но сомневаться в этой уверенности. Я ведь помнила повестки которую получил для меня друг. Но теперь сомнений нет, брезгливо сказал Перт. Надо возвращаться в город. Пора приводить его в порядок, пора возвращать его к мирной жизни. Что ж, не буду вас задерживать. Ухмыльнулся Вальгард, проявившийся, едва машина пропала, с луговины, и бросил взгляд на некромага. «Перт, я понимаю, что такое искушение, поэтому повторюсь. Завтра утром Колор прилетит ко мне теми пространствами, ориентир которым он получил, и принесет рунный смарагд, который теперь будет храниться в моей крепости». «Но Вальгард...» Смешавшись от обуревающих его чувств, начал было Перт. «Иначе я сам вернусь за ним», — спокойно закончил старый дракон. «И вам не захочется сейчас узнать, что будет с городом. Это не угроза, Перт. Это предупреждение существа, которое знает». Он прощально кивнул всем и пошел вперед, где на свободе мог обернуться в другую свою магическую ипостась и взлететь. Двенадцать молодых драконов за ним. Забыв дышать, нежданно-негаданно оказавшиеся провожающими, все следили, как один за другим драконы поднимались в небо и постепенно исчезали на горизонте. Когда все очнулись от завораживающего зрелища, к Селене, робко оглядываясь на храмовников, подошли Сири и Тибор. За ними остальные оборотни. «Леди Селена, и что теперь?» — с тревогой спросил Сири. «Мы остаемся дома?» — добавил Тибор. «Да, все как обычно». Сама себе не веря, ответила хозяйка места. «Вы, Сири, вместе с Вуком едете завтра утром на работу в пригород. Вас, Тибор, в мастерской заждался Александрит. А уж как заскучали ваши козы, Вилмар». И не выдержала, засмеялась от счастья. «Все дома». Посветлевшие от надежды и радости мужчины-оборотни немедленно заторопились по домам. Навстречу им уже бежали Элви, Ринт и Каиса. «Так, внимание!» — звонко сказала хозяйка места. — Освобождаемся от походных мешков, одеваемся чисто и опрятно, отдыхаем и после обеда едем в город. Мирт, как ты думаешь, надо ли предупреждать твоего дядю, что мы собираемся появиться сегодня на вечернем заседании городского правительства? — Если только попросить чистильщиков дозвониться до него и передать сообщение, — задумчиво решил Мирт. Если начнем разговаривать, он попытается все разузнать, а если не получит нужной информации, разозлится. Я позвоню чистильщикам, сказал Джари и пошел к серебряному диску. Пока здесь все, кто едет в город, скажите мне следующее. Конор должен будет пожимать руки тем, кто захочет с ним поздороваться, но вы, Перт и Ильм, тоже будете пожимать руки? Вальгард сказал, что и наше рукопожатие будет действовать, скептически сказал Перт. Надеюсь, он прав. «А у вас есть такие родственники или друзья в правительстве города, чтобы вы...» — Селена замялась, не зная, как сформулировать фразу. «Ну, чтобы вы им представили Конора таким образом, чтобы они не отказались пожать ему руку». «Это легко», — вздохнул Ильм. «Мы представим его как протеже Вальгарда. Это удивит многих. И постараемся сами так держать себя с мальчиком Конором, чтобы все увидели, как он важен для нас. Орденцам поверит. «Согласен». — сказал Перт и добавил. — Тем более его сопровождать будет черный дракон. — Колор, вы ведь тоже едете? Черный дракон только склонил голову, прячу усмешку. Селена поняла его. Он должен будет в любом случае сопровождать Конора, чтобы охранять вместе с мальчишкой и рунный смарагд. Об этом его опосредованно предупредил Вальгард. Мужчины, обсуждая будущее путешествие в город, опередили Селену и братство. Но хозяйка места только рада была этому. У нее накопилось слишком много вопросов, которые она хотела обдумать. Но думать не пришлось. За рукав дернул Мика. «Селена, — тетя не шепотом сказал он, — ты ведь с браслетом?» «Да, а что?» «Наши тоже с кольцами, а я снял. Вереску плохо». Стараясь, чтобы мальчишки не расслышали непроизвольно вздох, опять вереску плохо, Селена напомнила себе, что теперь и она может слышать мальчишку-эльфа. Сняв на пару секунд браслет, она почувствовала тяжелую обиду и отчетливый страх. Братство последовало ее примеру, после чего хозяйка места отстала от мужчин и вместе с братством садами помчалась к садовому домику. Причем и мальчишки, и она сняли блокирующие браслеты и кольца, чтобы не напугать своим быстрым появлением мальчишку-эльфа, который еще не привык к общему чувству. Перед тем, как войти, Селена отдышалась и потянула за дверную ручку. «Вереск, это мы». Мальчишка-эльф сидел на своей кровати в середине пентаграммы, осунувшейся и чуть не плача. Уже изумленная Селена спросила. «Вереск, что случилось?» После недолгого молчания мальчишка хрипловато откликнулся. «Я видел ваши сны. Вы теперь меня выгоните». «За что?» — удивилась Селена. «За Дэрона», — сказал Конор, усаживаясь на свою кровать. «Он убил Дэрона и теперь боится, что его могут выгнать из теплой норы». Вереск покосился на него, но смолчал. «А зря не спросишь», — спокойно сказал Конор. «Из меня два с половиной года делали убийцу. И если ты спросишь, убивал ли я, то ответ прямой — убивал. И не только магические машины, но и живых. Ты все сделал правильно. Ты хотел защитить Селену и убил того, кто мог убить всех нас. Это защита, не бойся. Ты останешься в теплой норе». А Селена... — запнулся Вереск, глядя на нее — «Даю слово хозяйке места что никто никуда тебя выгонять не собирается», — подтвердила она. «Но я рада, что ты переживаешь из-за смерти Дэрона». «Слышь, вереск, а ты какие книги читал по магии?» — поинтересовался Мика, садясь рядом с мальчишкой-эльфом на кровать и, наконец, ставя рядом с собой сундучок с деталями. «Вас артефакторики в храме учили? Хочешь попробовать кое-что сложить?» Селена потихоньку встала, когда все мальчишки, кроме Конора, уселись вокруг вереска. У двери она оглянулась на старшего сына. Тот встал с кровати и, надев кольцо на палец, пошел к ней. Выждав, когда он выйдет, Селена закрыла дверь и спросила. «Конор, что тебя смущает? Я чувствую твою растерянность». Мальчишка поежился. «Сам не знаю. Это как-то взросло слишком. Я и вдруг должен пожимать руки эльфам, да еще и из правительства». «Которому тебя вроде как хотели продать», — насмешливо напомнила Селена. «Ну, мама Селена!» — шутливо возмутился Конор. «Я не виноват, что так думал. Мне это вдалбливали в голову, едва я только пришел в себя. Потому и говорил так». Она вместо ответа притянула его к себе и обняла. «Справишься», — спокойно сказала Селена. «Мой сын да не справится?» «Не верю. Ты сильный. Ты умеешь смотреть в глаза всем тем, кто выше тебя. Ты справишься еще и потому, что ты умный и не будешь вести себя, как дурачок, которому дали власть». «Мой старший сын никогда меня не разочарует». Он ткнулся носом ей в плечо, чуть слышно фыркнув на ее слова. «Конор», — заговорщицким тоном сказала она негромко, «а ты знаешь, почему эльфы, которым ты пожимал руку, перестают бояться вампиров?» «Нет, не знаю», — пробормотал мальчишка в ее же плечо. «Я только чувствую, что они становятся сильней». «А давай мы с тобой поймаем Корунда?» Мальчишка отстранился от нее и посмотрел в глаза. «Зачем?» «Ну, допросим его, что именно он ощущает. Что-то не дает мне вытерпеть и ничего не узнать. Пойдем узнаем?» «Пойдем», — улыбнулся сын. Корунда они нашли в мастерской Александрита, где собралось небольшое общество, в том числе и Джари, и мальчишки, работавшие в мастерской. Все они, затаив дыхание, слушали рассказ Вилмара и Тибра о разрушенной деревне, в которой мужчины-оборотни ночевали три ночи. Селене даже расхотелось узнавать у Корунда о том, что ей было любопытно. Но Корунт нечаянно взглянул на вошедших, и Конор кивком пригласил его выйти. Они провели его к скамье перед окнами теплой норы, усадили. «Корунт, что произошло, когда вы пожали Конору руку?» — спросила Селена, поспешно снимая с руки блокирующий браслет. «Братство, наверное, тоже бы хотело узнать о воздействии рунного смарагда». Эльф посмотрел на мальчишку-некроманта и засиял улыбкой. «Я пережил здесь многое, и когда меня в деревне оставили как сиротку, ухмыльнулся он, напоминая Селене о ее собственной насмешке над ним. И когда надо мной провели обряд инициации, и моим принимающим стал сам дракон, я многое испытал здесь, в деревне, но то, что произошло полчаса назад...» Он глубоко вздохнул и взглянул на небо, мечтательно улыбаясь. «Я это, наверное, всегда буду помнить». Конор убрал руку, а я вдруг почувствовал, что за моей спиной выстроились все мои родичи по эльфийской линии. Все. Я не знал многих, хотя из-за матери изучал родословное древо довольно тщательно. Но я чувствовал всех эльфов и знал, что они все моего рода. И знал, что случись что, они все встанут рядом, чтобы помочь мне. Вот и все.